Цитадель. Я приехала в этот город, проделавший длинный путь. Самолет, поход за багажом, микроавтобус, автобус, паром, такси. Маленький город. Я считала, что я на краю света, что я ушла ото всех. И вдруг я встретила на улице Валю. Я только открыла рот поздороваться, как Валентин посмотрел на меня своим обычным тяжелым взглядом и отвел глаза, как будто бы я для него совершенно чужой человек. Не узнал? Но я ведь не изменилась настолько, чтобы Валя, Валя, старый друг, чтобы он меня не узнал и воспринял бы как абсолютно чужое существо. Однако и навязываться было как-то неловко. Не очень-то и близки мы были последнее время. Валя ушел далеко по своей дороге. Забылись те времена, когда он с настойчивостью хлебосольно зазывал меня в кафе где-нибудь в чужом городе, случайно встретив на улице. Не как сейчас. Мы сталкивались-то редко, хотя он имел обыкновение громко и радушно здороваться всякий раз, как бы предваряя долгий дружеский разговор. Правда, на том все заканчивалось. Я прошла вперед к морю. Это вообще-то был... Крошечный курортный городишко, куда я так стремилась, у меня все в порядке. Я на месте, и надо бы забыть эту обидную встречу. Вот уже начинается чудесный пальмовый парк, пахнет солью, волной. Но внезапно меня продрал холод. Я четко вспомнила, как мы шли тяжелой толпой с кладбища, куда только что отнесли вален гроб. Не может быть. Однако такое полное совпадение внешности, этот тяжелый, бычий, неповоротливый взгляд, такого тоже не может быть. Да, не может быть, чтобы мимо меня прошел высокий, плотный, не особенно молодой Валя, которого мы схоронили уже лет пять тому назад. Да, пять лет. Я шла по Пальмовой аллее, как оглушенная. Может быть... Свою роль сыграли наступающие сумерки. Легкая тень, сходящая с небес. Полумесяц, чужеродный висящий донышком вниз, со звездочкой слева вверху. И вся эта общая странность, загадочность средневекового курортного города под названием Цитадель, висящего наподобие гнезда над морем среди седых, страшных скальных зубьев, возвышенностей и пропастей. Меня сюда привезли вчера совершенно замученную. Я почти спала при въезде в город, да еще та трущоба, в которую меня занесла судьба. Окна на уровне земли, общий запашок пенициллина, сырость, холодная ложа с тяжелым сырым одеялом в старом, заношенном под шкаф и диван — Не мебель, а какое-то ее подобие, реквизит из театрального подвала, знаки прошедшей эпохи, истасканные, побитые. Ничего себе работает реклама в интернете. Там помещалось описание квартиры с недавним ремонтом, с антикварной мебелью и со всеми удобствами, прохладной даже в самую жару. И, что удивительно, недорогой при таких достоинствах. В скобках было заявлено, что с началом сезона цены вдвое вырастут. Да, и квартиру уже сняли. В полуподземной спаленке стояло, а как же, зеркало с подзеркальником явно середины прошлого столетия, непременный атрибут какого-то румынского гарнитура времен Чаушеску. Туда я, желая хоть как-то украсить свою жизнь, сразу поставила маленький букет роз в стакане, свой постоянный реквизит. Мне его подарили в пути посторонние очень радушные люди, когда таксист остановился у дома своих родителей выпить воды. Я тоже была приглашена в сад, и мне достались три розовые розы на одной ветке и маленький желтый бутон, обещающий превратиться в огромный беловатый бант. Я этот сорт знаю. Мне приятно было принять эти четыре цветочка, хотя по нашим предрассудкам четное количество цветов дарят только на похороны. Ну и что? Они же на одной ветке. По моей просьбе хозяева выдали пластиковую бутылочку, куда я набрала воды из садового крана, чтобы цветы не завяли в дороге. Я рассчитывала на постепенные, роскошные выявления всех оттенков этих моих четырех роз на рассвет, восход и кружение в небосводе золотого и розового. Вместо этого я всю ночь провела без сна, поскольку в этой местности внезапно, только я легла и приготовилась почитать, вырубился весь свет, настала полнейшая глухая тьма. Да, испытание слепотой, так скажем. Я беспомощно лежала, лишённая своих обычных снотворных, журнал на итальянском языке и книжечки судоку. Обычно я засыпаю, когда мозг утомляется чтением на иностранном языке или решением этих логических задач, продающихся в киосках для любителей такого рода снотворного. И вот, после этакой дивной ночи восставшей я вышла на улицу, чтобы испытать последующее потрясение, увидевши совершенно живого Валентина. Ведь он умер. Я отчетливо помнила обстоятельства его ухода, что он не закончил тяжелейшую работу. На мой взгляд, ее невозможно было закончить. Незачем. Мучительное занятие — пытаться завершить труд, который изначально требует смерти. Так бывает. И массу примеров тому можно привести. Валентин был обязан закончить свой проект. Заказчиком у него были кабальные договорные отношения. Заказчик не принял первый и второй, третий вариант и сам не знал, чего хотел. Он знал, чего не хотел. Но деньги Вале были уплачены вперед, и другого человека он нанимать не желал, и он упорно требовал от Валентина завершение этого безнадежного архитектурного труда. Или требовал деньги назад. И за проволочку и моральный ущерб вдвое. Да, говорили, что наш Валя умер от безнадежности, от того, что его блестящие профессиональные способности были задавлены тупой волей заказчика, от пренебрежения к своему таланту, от неверия. Но он умер, как выяснилось затем, логично. Это бывает часто. Смерть спустя некоторое время уже выглядит логичной какой бы страшной и неожиданной она ни была. Потому что люди начинают сводить концы с концами и вдруг понимают, что произошедшее всегда неизбежно. Обстоятельства так сложились, да. И мало того, они понимают, что умершему уже нет места среди живых. Вот и Валя. Появись он сейчас там, дома, в Москве, он вызвал бы мало сказать, что шок. Он и не мог сметь появиться, объявиться своей жене-вдове, чьи дела шли довольно плачевно. Какие-то такие были фокусы со стороны неожиданно проявившейся якобы матери якобы валеного маленького ребенка, Мукиада. Это выяснилось, когда Валентина не стала. Сын был предъявлен как правомочный половинный наследник с доказательствами, письмами, фотографиями даже фильмом, снятым кем-то в момент, когда бездетный и немолодой Валентин встречал своего новорожденного сына и незаконную молоденькую жену из роддома, будучи радостно смущенным. Дова Валентина совсем заглохла и завяла, на все была согласна, только чтобы не совершать эксгумацию, не беспокоить тело умершего, не доставать его из могилы в целях взять анализ на ДНК от трупа. И вот тут бы, Валентин, возьми и появись. Нет, это было бы слишком. Мало того, что его жена размножилась, еще и дело его жизни оказалось законченным самим заказчиком. И довольно неорганично. Просто сбацали, тяп-ляп, и не дожав до конца, и ладно с этим. Валентин, появись он снова в жизни, должен был бы вернуть все деньги, во-первых, и как-то решить, во-вторых, где он и с кем живет, понятное дело. В-третьих, он был бы вынужден снова запрячься в ненавистную работу, опять зарабатывать тем ремеслом, которое он не выносил и которое его убило. А иначе как существовать? Новую профессию он бы не нажил. Разве что наняться каким-нибудь ведущим на телевидении — Но его неповторимая дикция, его обаятельная детская манера говорить вряд ли были бы одобрены суровыми продюсерами. Да и смешно сказать, явление ожившего покойника всех бы своротило с понталыку, с этим бы люди не смирились, мир бы точно сошел с ума в поисках истины. То есть кого же тогда отпевали в огробе? над кем плакали друзья и кто сейчас лежит там? в сырой земле двойник, тогда зачем это было устроено? Попытка бежать от ненавистного бремени, от постылой безнадежной работы или от двоеженства, поскольку молодая жена явно требовала ясности для себя и для своего внебрачного ребенка. А прежняя, глубоко уважаемая немолодая супруга, с которой он пережил горе трех выкидышей подряд и которую ценил за годы служения их общему делу за чистый суровый нрав. Он был маэстро, но маэстро мягким, уступчивым, нерешительным и зависимым. Он явно всегда сомневался в своих профессиональных достижениях. Но только не сомневалась она. Она, его жена требовала всем своим видом преклонения окружающих и именно преклонения перед ее мужем, которого она считала светилом, вершиной и гением, и которого презирала всей силой своей горделивой души. Эта его несгибаемая жена хранила скорбное молчание на общих пирушках, не одобряла друзей, которые норовили урвать от времени и таланта и денег ее мужа, и только что не шпыняла своего мягкого супруга при всех. Наедине-то мало ли что происходило. И возвращаться к такой дилемме? Та да, красотка-блондинка, борец с ребенком на руках, требующий для него, для детяти, стабильного родства и официального отцовства, и это воплощенная скорбная презрительность вечные сомнения скобка рта сухой горящий взгляд обманутый но не потерявший свою гордость родной жены надо ли говорить что я в дальнейшем осторожно ходила по этому древнему городишку боясь встретить Валю еще раз места эти расположенные далеко от родины, непопулярные там, в России, мало кому известные, могли пригодиться Валентину в виде убежища. Виза сюда не требовалась. Живи сколько желается, были бы деньги. Они-то, видимо, у него были. Та странная история, которая опять-таки сопутствовала наследию такого знаменитого человека, была мне известна как-то косвенно, понаслышке. То ли его жена... Многого не досчиталось, то ли та молодка требовала, но проверка показала пустую казну. Не помню. Однако что-то тогда явно сквозило сквозь траур и благородное молчание вдовы. Что-то было слыхать, какие-то сведения о ее безнадежной бедности и что она гордо не хочет сдавать свою квартиру. А ведь она могла бы это сделать, переехав в какое-то временно снятое гнездо, дабы как-то выжить. Молодая отсудила у нее загородный дом, роскошное жилье, которое Валя построил незадолго до, скажем так, незадолго до своего ухода. Итак, размышляла я лихорадочно. Валентин скрылся ото всех. Бывает, смерть многих великих сопровождается суеверным мнением, что они живы, блаженствуют где-то на далеких островах, и что смерть была только инсценировкой, ведь с трупом почти похожего бомжа можно сделать все в наше время в пору пластических операций и невероятных кинематографических масок. Я не помнила, где настигла его смерть. Вроде бы в скорой помощи, которую он сам для себя вызвал. Тогда да. Тогда вполне мог появиться сфабрикованный имидж, загримированный ипостась. Да. Чужое дело под именем. Да. Заметил ли он меня? Узнал ли? А если узнал, то что предпримет? Не захочет ли избавиться от свидетельницы? Сделав одно, можно пойти и дальше. Ведь это такой позор. Такое обнажение неприглядной сущности и могут возникнуть всякие невероятные последствия, например, срочный визит молодой сожительницы с претензиями на выплату содержания ребенка за прошедшие пять лет. Миф, сознание, что та главная жена все знает, та главная жена, прямо ходящая нищеватая старуха с горькими глазами, и чем больше ее стыд, тем выше голова. Да, я. Вернулась с моря в свое логово, в свою несвежую холодную постель, к своим розочкам в стакане, к окнам, выходящим в какое-то корыто с видом на полметра возвышающейся земли. И еще одна мысль вдруг посетила меня. Не встречу ли я тут? В этом дивно-красивом городке с огромной цитаделью на вершине скалы, где Пальмовый парк переходит в пляж, А море стоит до половины неба. Не встречу ли я тут еще кого? И эти толпы, шумящие до горизонта на пляже, и говорливые потоки людей на площадях и узких улицах. Море людей в этом маленьком городке. Не встречу ли я здесь известные по учебникам лица? Вопрос вопросов. Тьма за ставнями. Запах земли из полуоткрытого окна. Не надо вспоминать имена, не надо думать. А кто это? Очень похожий мимо прошел. Пифагор? Марсель Пруст? Я ворочалась на своем сыроватом ложе, то читала, то бралась за судоку и все думала и думала о Вале пока не наступило утро.